На лунную базу они прибыли спустя 7 часов. Олег, отбывший наверх еще два дня назад, встретил ее прямо в ангаре. Пока Ольга насмешливо фыркая смотрела на трогательную сценку встречи, в ангаре появились Энтони и Млокин Стив. «Нет, ну надо же!» – восхитился Млокин Стив. «Будто год не виделись. А от этих ехидных дамочек с лунной базы такого в жизни не дождешься. Я, пожалуй, вернусь в Империю поискать себе жену». Тем более, что я так и не пообщался с одной из кандидаток по имени НТР. Услышав это имя, Эсмиэль прыснула: А что, ты ее знаешь? Обеспокоенно поинтересовался Млокин Стив. Не очень хорошо, ехидно сообщила Эсмиэль. Я не принадлежу к тому полу, которым она столь активно интересуется. Да. И что же, ее интерес привел к какому-то практическому результату? Исмеель притворно вздохнула. «Пока нет. Похоже, она еще накапливает статистический материал». Этот ответ был встречен бурным хохотом. Амлокин Стив нарочито серьезно почесал затылок и произнес, задумчиво растягивая слова. «Пожалуй, мне стоит немного отложить визит». Спустя полчаса они с Олегом добрались до своей квартиры. Олег отворил дверь и, пропустив ее вперед, остановился на пороге. Эсмеель медленно обвела взглядом комнату и повернулась к мужу. «Сколько ты еще побудешь со мной?» Она знала, что он, Энтони и Млокин Стив должны были стать преподавателями на курсах, где они будут передавать остальным офицерам земного флота все то, чему научились в Танакийской школе. И располагаться эти курсы будут на какой-то дальней базе в поясе астероидов. Однако решение откладывалось потому что куда-то затерялись некие бродяга и Мерлин, посланные за остальными, обучавшимися в Империи. Берс пожал плечами. «Не знаю. Мы смогли провести вместе целый месяц, потому что ребята искали бродягу и Мэрилин. Но три дня назад пришло сообщение, что они объявились, и сегодня днем будут здесь. Так что вполне возможно у нас есть еще неделя». Она задумчиво кивнула. И все-таки я не понимаю, почему мне нельзя отправиться с тобой?» Берс шагнул к ней и, обняв за плечи, поцеловал висок. «Прости, но так будет лучше». Она вздохнула. «Извини. Мой папа был адмиралом, и я помню, как мама...» Тут у нее на глаза навернулись слезы, но она взяла себя в руки. «Прости. Я не буду тебе помехой». Он склонился чуть ниже и прошептал. «Никогда» и сжал ее в своих объятиях. Спустя несколько минут она высвободилась и выскользнула из комнаты в кухонный блок, на ходу бросив. «Ой, ты, наверное, голоден. Я привезла гостинцы от дядюшки Изекиля. Сейчас разогрею». Олег рассмеялся. «Особо не старайся. Сегодня мы приглашены на ужин к адмиралу». Она фыркнула. «Я не сказала бы, что вы испытываете к нему особое уважение». Олег пожал плечами. «Ну, он сам во многом виноват. Раньше при конскебронах он был контролёром второго уровня, а когда вступил в защиту, то взял себе только одно имя, полностью отказавшись от старого. У нас это как-то не принято. Практически все, кто вышел из кукласов, носят двойное имя, как, например, Млокин Стив. «А ты?» «Я другое дело. Я дикий». Мы родились и выросли вне кукласов. У нас нет имени, данного нам конскебронами. К тому же он до сих пор ведет себя и говорит как контролер конскибронов, И потом у него есть одна не очень разумная идея, о которой, как он думает, никто не догадывается. Олег усмехнулся. Адмирал полагает, что Земля может каким-то образом, на особых условиях, добровольно присоединиться к благословенному единению. Эсмеель удивленно вскинула брови. «Но почему тогда он ваш адмирал?» Олег пожал плечами. «Он хорошо ведет дело с производственными контролерами Карибской и Средиземноморской промышленных зон, да и управленец он высокого уровня. Так что он на своем месте. К тому же в военной области его полномочия ограничены. На случай начала боевых действий вводится пост командующего, а в мирное время...» Все наиболее серьезные решения требуют одобрения Совета Защиты. В этот момент появилась Эсмиэль с тарелкой дымящегося мяса, политого винным соусом и украшенного зеленью. И Олег, втянув носом запах, невольно запнулся и сглотнул. Она радостно рассмеялась и, поставив тарелку, задумчиво произнесла. «Ты знаешь, я никогда не подозревала, что это такое наслаждение кормить любимого мужчину». Олег уже изрядно уполовинил тарелку, когда динамик над дверью зашипел и оттуда донесся веселый голос. «Берс! Мерлин на грунте!» Олег замер, потом отложил вилку и, вскочив на ноги, торопливо вытер рот рукой. «Пойдем». «Куда?» «На ангарный уровень. Ребята прибыли». И они торопливо выскочили из своей квартиры. На ангарном уровне было многолюдно. Эсмеель удивленно окинула взглядом огромную камеру, вырубленную в скале, и недоуменно спросила «Корабль доставят сюда?» Олег улыбнулся и покачал головой. «О нет, Мэрилин сюда не влезет». «Так это корабль зовут Мэрилин? А бродяга? Тоже корабль?» Улыбка Олега стала загадочной. «Увидишь». Она осмирила его подозрительным взглядом, а потом рассмеялась. И меня пытается убедить, что до встречи со мной ты ни разу не улыбнулся. Как же, ты только искалишь зубы. В этом мгновение из швартовочного тоннеля показались первые из прибывших, и толпа встречающих взорвалась восторженным ревом. Их закружило, затолкало, с Олегом обнимались, хлопали по спине, элегантно прикладывались к ручке эсмеель, сверля любопытными взглядами. Она успела немного устать, как вдруг откуда-то из-за спины раздался восторженный рев, перекрывший все другие голоса. Ба! Берс, ну наконец-то ты вернулся, дружище! Эсмиэль оглянулась и оцепенела. Над ней нависал всей своей чудовищной фигурой, с торчащими из черепа кронштейнами и прицельными устройствами и сенсорами, знакомой по тысячам ролевых постановок, сериалам и хроникам с боев. Самый страшный из солдат конскебронов. В тот момент, когда она уже была готова завизжать от ужаса, сзади послышался спокойный голос Олега. «Привет, Роланд! Ужасно рад тебя видеть!»